Глава 10. Новость о гибели в ущелье крупного подразделения СС не могла пройти незамеченной. Она стала шоком для всего гитлеровского командования. Подобного ещё не было, чтобы потери в тылу установились сопоставимыми с потерями на фронте. Разрозненные группы партизан вернулись на базу. Повторной атаки не последовало. Силы карателей в регионе были не безграничны, но почивать на лаврах было рано. Они отработали новую систему выставления дозоров и ускоренной передачи экстренных сведений. Давно имелись пути отхода, а также резервная база в 6 верстах на север. Жизнь продолжалась. Партизаны занимались своими делами, наряды уходили в разведывательный поиск. Майор Романов нервничал. Он мог ошибаться. Фотоснимки затанули вместе с Глазго, но зрительная память работала. Лицо на снимке прочно въелось в память. Вытравить его не смогли ни время, ни концлагеря. Товарищи подмечали, что майор стал мрачным, но лишь пожимали плечами и с расспросами не лезли. Дунаев что-то чувствовал. Павел ловил на себе его проницательный взгляд, спешил отвести глаза, но этим делал только хуже. Наличие рации в отряде выводило из себя. Однажды он ею воспользовался. с разрешения командира. Позывные для связи с Абакумовым он помнил. Они неоднократно уходили в эфир, но ответа он так и не дождался. Да и не рассчитывал он на ответ. Эфир это тот же космос. В нём невозможно что-либо найти. Что происходило в верхах за долгие месяцы его отсутствия? Существует ли ещё Смерш? На месте ли Абакумов, и его заместитель, полковник Махавецкий. Операция по поимке резника безусловно провалилась. Иначе что бы он делал в соседней землянки? Нельзя теперь оставлять попытки связаться с руководством. Он должен сообщить о резнике, как бы не красиво это ни выглядело. Он ведь офицер при исполнении. чётко следует инструкциям и выполняет приказы. Вы напряжённый, Павел Сергеевич, вкратцево заметила Елизавета Юрьевна Урусова. Она подошла неслышно, когда он курил на краю базы. Павел вздрогнул и поперхнулся табачным дымом. Прошу простить. В мои планы не входило вас испугать. у вас приступ меланхолии можно сказать и так он выбросил папиросу и повернулся к женщине как ей удавалось сохранять грацию и женское достоинство вознясь с ранеными антисанитарные условия помощь на кухне где тоже требовалась тяжёлая физическая работа красивые глаза запали лицо посерело Княгиня не досыпала, как и они все. Но она оставалась красивой женщиной, на которую хотелось смотреть. Осанистая, даже в бесформенной замшевой тужурке. Волосы чистые, уложены под смешную шапочку, ногти обрезаны под корень. Он действительно не разбирался в русских княгинях. Откуда они вообще берутся? Если не существует буржуазно-дворянской России, какой смысл в этих титулах? Но эта женщина ему нравилась. Хотя даже под страхом смерти он бы в этом не признался. Мрачные мысли о прошлом, Елизавета Юрьевна. Всё в порядке. У вас было мрачное прошлое? Длинные ресницы удивлённо поползли вверх. Хотя не буду настаивать, может не объяснять. Вы слишком задумчиво, витаете в облаках и явно пребываете не в своей тарелке. У вас точно ничего не случилось. Вы тоже бывает грустной, Елизавета Юрьевна. Делаете свою работу, разговариваете с людьми, а в глазах стоит вселенская грусть. скучаете по Парижу а по России не пробовали скучать она не обиделась продолжала внимательно смотреть ему в глаза из России меня увезли ещё девочкой воспоминания о стране стёрлись нет объекта для ностальгии понимаете другое дело людские разговоры Мы постоянно общались с эмигрантами из России. В Париже была крупная русская диаспора. Эти люди неустанно вспоминали родную страну, ругали большевиков и проклинали советскую власть. Одни пили, другие кончали с собой, третьи вступали в белые эмигрантские организации. Четвёртые просто жили, налаживали быт, рожали и воспитывали детей. зарабатывали на жизнь. Что такого в этой стране, Павел Сергеевич, если люди, находясь на чужбине, сходят по ней с ума, гредят о берёзках и рвутся посетить её хотя бы разок? Большая загадка, улыбнулся Павел. Люди, как вы выражаетесь, сходят с ума, а когда всё же возвращаются в Россию, впадают в недоумение о чём мол грезили в ней нет ничего особенного выезжают обратно с чувством облегчения а через год другой снова начинают тосковать исходить с ума княгиня не засмеялась да уж необъяснимый феномен переводите разговор в шутку павел сергеевич Прошу меня простить, вы не перегружены срочными делами. Не хотите помочь? Нужно принести воды на колодец дров и вернуть на место выпавшие из кладки кирпичи. Иначе печь окончательно развалится. Я могла бы сама, но разве княжеское это дело? Павел улыбнулся. У женщины было бесподобное чувство юмора и очень красивые глаза. Но, к сожалению, душу теребили другие мысли. Конечно, Елизавета Юрьевна, рад помочь. Ваша светлость не должна заниматься такими прозаическими вещами. Он ловил себя на мысли, что в этой стране, где смешались люди разных национальностей и мировоззрений, он и сам начал меняться, стал мыслить по-другому. Убеждения остались прежними, Но что-то постепенно сдвигало голос. Он становился мягче. Люди противоположных взглядов бились против общего врага, и никого это не смущало. Монархисты, анархисты, ярые приверженцы мирового коммунизма и мировой буржуазии, обычные люди, далёкие от политики кого тут только не было. Бывало, спорили, ругались, моглю ударить, но этим дело и ограничивалось. По большому счёту людям было плевать, кто рядом с ними ведёт огонь по фашистам. Хочешь ругай советскую власть, хочешь хвали. Почему же ему это так небезразлично? Павел Сергеевич, есть минутка? Из землянки высунулся Дунаев и мознул майора каким-то странным взглядом. Зайдите, пожалуйста. Сердце забилось, как барабан пионерского отряда. Давно пора решить назревший вопрос, сколько можно ходить вокруг да около. Он спустился в землянку, на всякий случай передвинув кобуру с трофейным вальтером. Фактически это была полуземлянка, а конца под потолком пропускала... Солнечный свет. Фигурант громкого дела сидел на скрипучей табуретке и недобро смотрел майору в глаза. Он мельком глянул на кобуру, это движение глаз не укрылось от внимания майора. Дунаев был без оружия, по крайней мере, так казалось. Присядете, Павел Сергеевич. Голос звучал напряжённо. Мы ведь можем поговорить, как далеко этот человек готов зайти, чтобы сохранить свою тайну. Большинству советских партизан участие фигурантов в заговоре против Сталина не понравится. Что уж говорить про майора Истомина? По ресяду. Павел опустился на нары. Они сидели друг напротив друга, напряженные, готовые вскочить в любую секунду. Молчание неприлично затягивалось. «Поначалу все шло неплохо, Павел Сергеевич», — медленно начал визави. «Вы примкнули к нашему отряду, честно признались, что служили в СМЕРШ, но служили и ладно». С кем не бывает. Но осторожность имелась. Но вы неплохо проявили себя в боях, особенно в последнем, блестяще изобразив эссесовского офицера. Я был рядом с вами и готов подтвердить, что вы вели себя достойно. Но, к сожалению, я избавился от растительности на лице, и теперь вы смотрите на меня иначе. Ваше отношение изменилось. Вы избегаете общения. Вы с кем-то меня спутали? Вы не эмигрант, — глядя ему в глаза, сказал Павел. Предлагаю оставить в покое вымышленные имена. Андрей Борисович. Резник умел сохранять спокойствие и, Но его выдал дёрнувшийся мускул на лице. Он шумно выдохнул, поморщился, но сумел натянуто улыбнуться. От вас ей бог нигде не спрячешься. Даже во Франции найдёт. Я не искал Андрея Борисович. Или, скажем так, в последние месяцы не искал. Не до этого было. Судьба так решила. Из всех совпадений выбрала это. Да уж, злая ирония у этой судьбы. Отпираться, полагаю, бессмысленно? Да. Не стоит. И что вы сделаете? Арестуете меня? Расстреляете? Да. Боюсь, большинство присутствующих такого новаторства не оценит. Вам никто не поверит. И неизвестно еще кого расстреляет первым. Угрожаете? Боже упаси! Вы не тот человек, кого впечатляют угрозы. Предлагаю расставить все точки над «и». Я видел, как вы терзали радиостанцию. «Кремль недоступен?» «Сочувствую». «Я сперва не догадался, но потом сопоставил факты. Вы служите в контрразведке, попали в плен осенью 43-го на том маршруте, которым проще всего добраться до Лондона. Меня вы узнали после того, как я сбрил бороду, значит, имели фото. Не так уж сложно сложить два и два». Тем более у меня есть сведения, что контрразведка занимается моей поимкой. Почему она? Да к тому же военная. Объяснений может быть множество. Не поделитесь, какое у вас было задание? Думаю, секреты уже неуместны. Обстановка располагает. Всё изменилось, Павел Сергеевич. Пусть вы доживёте до победы, но что потом? Вы были в плену. общались с иностранцами, занимались непонятно чем. Задания не выполнили. Полагаете, похвалят и дадут орден? На вашем месте я бы не очень рвался в Советский Союз после окончания войны. Впрочем, не хочу давать советы. И не меняйтесь, пожалуйста, в лице. Так какое у вас было задание? Кстати, сожалею, что погибли ваши товарищи, ехавшие с вами по мою душу. Хорошо, Андрей Борисович. Раз у нас такой вечер откровений, резидентура прихватила Жолича и Глознёва. Считалось, что они могут вывести на вас. Операцию поручили контрразведке. Моей группе предстояло вытрясти душу из этих беляков, отследить вашу персону, схватить, выдавить из вас все сведения по заговору против высшего государственного лица, а дальше действовать по обстоятельствам. В случае невозможности переправить вас в союз, ликвидировать. Спасибо за откровенность, хмыкнул резник. «Действительно, как меня вывезти в союз?» «В коробке из-под апельсинов?» «Вы ведь участвовали в заговоре?» «Да», — кивнул резник и нисколько не смутился. «Я был одним из самых активных». «И вы знаете всех участников?» «Знаю», — резник натянуто засмеялся. Как вы собираетесь в этой статье изменять сведения? Здесь не Лубянка. Это в принципе невозможно. В прежние годы вы сотрудничали с германской разведкой. Этот факт вас не смущает? Вы путаете понятия, майор. Не сотрудничал, а взаимодействовал. Вы правда ничего не понимаете? Резник невольно подался вперёд. Сталин Целенаправленно уничтожает собственный народ. Он ввёл страну к войне. Гитлер тоже уничтожает другие народы и целенаправленно привёл в страну к войне с СССР. Это и произошло. Спорить не станете? Величайшая трагедия нашего века. Мы были против войны. Взаимодействовали с генералами, которые тоже были против войны. Но, к сожалению, спецслужбы обеих сторон оказались сильнее. Вы на полном серьёзе не видите разницы? Вы же не глупый, майор. Имеете опыт, повидали жизнь. У вас, в отличие от многих, есть совесть. Даже не спорте. Да. Офицерский долг, преданность стране, идеологические рамки, привычка выполнять приказы я сам этим грешил. Правда, недолго. Неужели за многие годы вы не почувствовали, что в стране что-то не так? Откуда у нее столько врагов? Почему вчерашние друзья становятся недругами? Почему люди голодают в мирное время? Почему вместо обещанной свободы крестьян загнали в колхозы аналог рабства? Причем система неэффективна, она не работает. Почему? но я не призываю вас ломать свои устоявшиеся стереотипы тем не менее в этом занимайтесь улыбнулся павел как насчёт подробностей вашей подрывной деятельности андрей борисович сами говорите что здесь бояться нечего закурить дадите конечно держите Тесное пространство окутал табачный дым. Скрипнула дверь, и в землянку заглянул командир Истомин. Мужчины повернули головы, вопросительно уставились на вошедшего. Истомин состроил неудоменное лицо, пожал плечами и закрыл дверь с обратной стороны. Очевидных похальных мероприятий пока не планировалось. Я вспомнил вас. Вы участвовали в расследовании. Разрабатывали комбрига Мухина, неудачно подставившегося в Брест-Литовске. С этого события НКВД, собственно, и начал разматывать клубок к нашему величайшему сожалению. Это были вы, Павел Сергеевич? Да. Но моё участие в данном расследовании было недолгим. Ваше счастье, а то бы и вас забрали, как не в меру осведомлённого. Мухин сдал пару сообщников, и каток поехал. На организатора Буревича вышли сразу. Он не запирался. Странное дело. Рязник невесело улыбнулся. органы полностью себя дискредитировали фабрикацией дел и сочинительством несуществующих организаций. И вдруг реальный заговор против высшего руководства. Думаю, многие так и не поняли, что к чему. Работали по указке. Полетели головы. Комкоры, коты в Пермяк, многие другие. Руководство Липецкого гарнизона прорядили наполовину. Народ хватали в НКВД, в Управлении госбезопасности, во внешней разведке. Это было полное поражение. Но отдельные личности уцелели. Про них не знали. Чего вы хотели добиться своим заговором? Смещение преступного руководства страны. осуждения и наказания, освобождения невиновных людей из лагерей, разгона колхозов. Хотели сделать политику страны открытой для народа и всего мира. Анархия мать порядка. Советы без большевиков уймитесь со своими креше, отмахнулся резник. Партия большевиков осталась бы направляющей силой общества, она Полностью должна была обновиться. Германские коллеги, в свою очередь, обещали, что устранят Гитлера. Но у них не получилось. Была слабая попытка подбросить бомбу в самолет в 41-м году. Так самолет благополучно полетал с бомбой на борту и сел. И вы не понимали, что реализация этих планов даже не утопия, а детский сад? На данную работу мы отводили несколько лет. Наивной публики в наших рядах не было. Все всё понимали. Нас бы поддержало подавляющее большинство населения. Ну не любят наши люди голодать, воевать и безвинно гнить в тюрьмах. Страна натерпелась, куда уж больше? Она не может страдать бесконечно, столько веков подряд. Но тут, как поётся в одной хорошей песне, пошли провалы. Начались облавы. Меня не взяли в первой волне. Удалось сохранить инкогнито. Я работал в центральном аппарате КГБ, занимался внешней разведкой, подробности опускаю. Наработал бесценный опыт, имел связи за границей с нашей агентурой и не только с нашей. Ушёл через Финляндию. Вы не поверите, но не на всём протяжении Советско-финской границы шли бои. В приграничный район попал по собственным документам. Далее помог надёжный человек. Вывез в нейтральную Швецию, а дальше дело техники. Мирное торговое судно мзда капитану Северное море. Детей к тому времени не нажил, с женой развёлся. Позже, когда выявили мою причастность, её схватили, пытали. Но что она могла знать? Резник сокрушенно вздохнул. На эту ситуацию я повлиять не мог. Надеюсь, Тамару в итоге отпустили. И в Лондоне вас торжественно встретили представители Ми-5 и Ми-6. Так. Резник поднял ладошку. Обвинения в предательстве заранее отвергаю, в этом вы не преуспеете. Англичане какие никакие о союзники встретили, предоставили убежище, в этом вы правы. Контакты были минимальные. Предоставленные сведения имели для них интерес, но никак не могли повлиять на политику советского государства. Военных тайн мне не поверили. а разведывательную агентуру я им не сдал, по той причине, что толком ее и не знаю. Предоставил им сведения, но от дальнейшего сотрудничества отказался. Даже для заговорщика это, знаете ли, перебор. Британские агенты злились. Подчас складывалось ощущение, что они не прочь передать меня работникам советского посольства, где каждый второй шпион. Но в итоге меня оставили в покое, Выдали мне вид на жительство и чахлый домик на собачьем острове, с видом на портовые краны. Местечко сами понимаете, не фешенебельное. Язык я знал, нашёл работу. Потом в Европе началась война. Гитлер напал на СССР. Терзала ли меня совесть? Позвольте не отвечать. В Лондоне тоже было непросто. Бомбили, знаете ли. Но в одном я был уверен. Воевать я не хочу. Поступали предложения о сотрудничестве с британской разведкой, снова отказывался и плевать, верите ли вы. Жизнь стала другой. Всё остался в прошлом. Познакомился с женщиной в конце 39-го. Влюбился по уши. Женился. Софья была дочерью разорившегося русского дворянина. Мы оба были бедны, но встали на ноги. Через полгода зачали дочь Любочку. Это был счастливый период, вы не представляете, что делает любовь. Грезник напрягся, побледнел, готов отдать что угодно, лишь бы вернуть те годы. Пришел 43-й, о событиях в Европе и СССР мы имели представление. Я искренне радовался победам Красной Армии, Подмосковья, Сталинград, Курск. Как вышли на меня люди из белой мигрантской организации, ума не приложу. Предлагали сотрудничество, участие в каких-то пропагандистских акциях. Я этого не хотел. Правда, на пару встреч все-таки съездил, может быть, из любопытства. на одной из встреч и попался на глаза вашим резидентам. Бежал, а Жулича и Глазнева схватили. Потом их искала полиция, но с советскими дипломатами исчезновения почему-то не связали. Я проклинал все за то, что согласился на эти встречи. Настали трудные времена. Любочке едва исполнилось три года, Я подвергал семью опасности. Жулич и Глознёв моего адреса не знали, но могли вспомнить несколько мест, где я рано или поздно мог появиться. За эти годы скопил немного денег. Мы перебрались в Челси. Там ещё оставались дома для людей с небольшими доходами. Но тучи сгущались, уж простите за пафос. В общем, пока вы скитались по конслгарям, я тоже не сидел на месте. Оставаться в Англии было опасно. Я понимал, что Сталин рано или поздно до меня доберется. Те ребята, которых вы держали в посольстве, тоже представляли опасность. Я все еще имел связи, в том числе в британских спецслужбах. Но к официальным структурам за помощью не обращался. Они могли предоставить убежище, но это бы дорого встало, учитывая количество советских шпионов, на 1000 населения. Рязнику усмехнулся. Британия становилась опасной страной. У Софьи живут родственники в Швейцарии. Она мечтала туда попасть, но путь предстоял через Францию, оккупированную нацистами. Мы всё же решились на поездку. Надёжные люди расписали нам маршрут. Риск был, но умеренный. В Швейцарии мы собирались осесть, поселиться навсегда. За звонкую сумму местные умельцы переправили нас через Ла-Манш в трюме катера. Но до Швейцарии мы, увы, не добрались. Хотя поначалу все шло неплохо. Резник сжал кулаки, костяшки пальцев побелели. Все это больно вспоминать. В декабре прошлого года под Бельфором от рук кестаповцев Софья и Любочка погибли. Мы прятались в пустующем доме, а туда нагрянула тайная полиция. Я в тот день уехал за продуктами, а когда вернулся, в глазах мужчины заблестели слезы. Сочувствую. Андрей Борисович. Буркнул Павел и отвернулся. Сломалось что-то во мне. Забыл про Швейцарию. Смысл не остался. Ни в чём. Пырывался с собой покончить. Но не решился. Ушёл в горы. Наткнулся на партизан, выдумал о себе легенду, избавился от прежних документов и решил уничтожать нацистов, пока живой. Ярость взыграла просто лютая. Ненависть к Гитлеру оказалась сильнее нелюбви к советскому строю. Стал выдавать себя за другого. Воевал в трех отрядах. Помогло знание языков, как, собственно, и вам. Собираетесь вернуться в СССР после войны? В качестве кого? Обвиненного по расстрельной статье? Или про какой СССР вы сейчас говорите? До того СССР еще очень долго. Дождусь союзников. Ведь откроют когда-нибудь второй фронт. Останусь во Франции или вернусь в Британию. Время. Вот скончается, товарищ Сталин, тогда посмотрим. Боюсь, после войны таких, как вы, будут выдавать советским властям, чтобы не портить отношения с СССР. Есть вариант, Андрей Борисович. Вы сообщаете мне имена избежавших наказания заговорщиков. Я оставляю вас в покое. А после войны нахожу возможность замолвить за вас словечко. Идет? После войны я гроша ломаного не дам за вашу жизнь, Павел Сергеевич. Резник не удержался от язвительной улыбки. А что касается участников заговора, эту информацию я не выдам. И тем самым не только им одолжение сделаю, но и вам. Спросите себя. Вам очень хочется знать их имена? Большинство упомянутых товарищей известные военачальники. Они воюют на фронтах, командуют корпусами, армиями, целыми соединениями, громят фашистов так, что перья летят. Их имена знает весь мир. Кто-то из них мог изменить своё мировоззрение это его право. Это честные и глубоко порядочные люди. Хотите, чтобы их осудили и расстреляли? Ладно, Павел Сергеевич. Резник медленно поднялся, размял ноги. Предлагаю начать всё заново. Ваши попытки меня арестовать успеха не принесут. Истомин поверит мне, а не вам. Имя я вам не выдам. И по этой причине вы не сможете меня ликвидировать. Но вы не станете, верно? Вы же порядочный человек. Так каков наш план? Будем обмениваться косыми взглядами или повоюем ещё. У нас неплохо получается. Почему бы не продолжить? И не называйте меня при всех Андреем Борисовичем. Люди не поймут. Я Дунаев. И очень вас прошу придерживаться данной версии. Пойду на улицу. Подышу свежим воздухом. Резник вышел. Майор Угрюмо посмотрел ему вслед и впал в какое-то предательское оцепенение. Он попал в интересное положение. Привычка выполнять приказ стала второй натурой, а полученный осенью приказ никто не отменял. Ликвидировать резника действительно глупо. Да, он в чём-то неплох. Борется с фашистами и не прячется за чужими спинами. Но участвуя в заговоре, он предал советское государство, то самое государство, которому присягнул майор Павел Романов. Такое не прощается и за давностью срока не списывается. Классовую борьбу никто не отменял. Советское государство обязано защищаться. Почему же он так раскис? Павел злился на себя, и таращился на закрывшуюся дверь. Этот ренегат ему почему-то нравился, и он ловил себя на дикой мысли: действительно ли он хочет знать имена заговорщиков? Головокружение от успеха продлилось недолго. Атака на воинский шелон вышла скомканной. Потеряли людей. Сутки ушли, чтобы добраться до нужного района, мимо постов и вражеских разъездов. Эшелоны проходили через Бельфор на север раз в сутки. Место выбрали подходящее. Километровый перегон от поворота до поворота вдоль полотна земляные валы, заросшие мелкими кустиками. Взрывчатку, которую притащили на себе, заложили в шпальную решётку. Ничто не предвещало неудачи, эшелон шёл по расписанию. Что же произошло? Дрогнула рука молодого макизара, когда он увидел громыхающий паровоз. Или он раньше времени повернул рукоятку? Взрыв планировался под колёсами второго или третьего вагона, а прогремел перед локомотивом. Рельсы вздыбились, шпальная решётка разлетелась, не успев же загнать Состав машиниста резко затормозил. Взревел гудок, заскрежетали тормоза, поезд остановился в десяти метрах от разрушенного участка. Эшелон перевозил важный военный груз, боеприпасы, зачехленную технику на платформах. Охрана была усиленной, разумнее было уйти, но резник, возглавлявший группу, пришел в бешенство. Какого хрена тащились за три девять емель? У бледного Антуана Лепье тряслись руки. Парень был сегодня не в ударе. Он что-то бормотал, оправдывался. Огонь! злобно каркал резник. Партизаны засели слева по ходу движения. Оттуда они стали стрелять, забрасывать эшелон гранатами. Перепуганный машинист повалился на пол кабины. Несколько охранников, спрыгнувших с тормозной площадки, повалились замертво. Горстке партизан противостояли солдаты вермахта. Из вагона охраны, стоявшего неподалёку, повалила толпа. Солдаты спрыгнули на землю, залегли под колёсами и открыли огонь из карабинов. Четверо залезли на склон и засели в кустарнике. Ответный огонь был плотным и безжалостным. Ахнул мальчишка Антуан. Повалился замертво, с простреленной грудью. Позиция оказалась невыгодной. Немцы вели прицельный огонь по гребню Косогура. Солдаты спрыгивали на противоположную сторону полотна и стреляли из-под вагонов. «Сан Саныч, уходить надо!» — крикнул Павел. «Не наш день, в другой раз повезет. Охрана от поезда отходить не станет». Но резник самозабвенно строчил из МР-40. Кого-то зацепил и хищно засмеялся. Остальные не отставали, тоже разряжали боеприпас. Немцев отбивались достойно, перебегали наверх метров на 30 правее. Они несли потери, но упорно лезли. С подножки вагона охраны спрыгнул плечистый солдат и взгромоздил на плечо ручной гранатомёт Панцерфауст. 30. Павел лахнул. Партизаны среагировали с опозданием. Такие штуки у части вермахта стали поступать с ноября 43-го. Устройства были слабые, били всего на 30 метров, но больше в текучих условиях и не требовалось. Гранатометчика поразили, отправили под колеса, но он успел разрядить свою адскую машинку. Граната порвала косогор, Убило на повал Тома Холдена и Джерри Симпсона. Эти кот и мышонок в любом бою оказывались рядом и умерли вместе, не успев ничего предпринять. Окровавленные тела покатились на другую сторону насыпи. Немцы что-то злобно кричали, продолжали наседать. Они уже оседлали насыпь в стороне от партизан еще немного и оказались бы в тылу. Резник схватился. Вся назад двоим прикрывать. Ему и в голову не пришло, что этими двумя окажутся Галка и Светка, задорные девчата из Белоруссии. Их никто не назначал, они сами остались и отбивались до последнего, пока мужской коллектив пробивался через заросли. Когда опомнились, было поздно. У девчат кончились патроны. А брянцев с Генкой дружно орали, «Бегите, мы прикроем!» Но в этом уже не было смысла. Солдаты подползали, до них доплюнуть можно было. «Светка! Прощай!» — крикнула Галка, выдергивая чеку из последней гранаты. Подруга заплакала на взрыд, отказали нервы. «Светка, не плакай!» Сегодня ж тяг будет, я точно тебе говорю. Девчонок порвало взрывом. Достался паре чересчур надоедливых вояк. А партизаны в это время сгорают стыда, бежали по лесу и дружно попадали, когда взбешённые фрицы подтащили пулемёт и открыли огонь по опушке. Когда вернулись на следующий день, Оборванные с конфужены пережили вторую атаку. Милка и Снежана их чуть не разорвали, потом плакали полночи. А мужики украткой употребляли горячительные напитки за покой душ рабьих Божиих и за светлую память о них. Резник переживал гибель девчонок как своих дочерей. Признался Павлу, подойдя во время перекура, сердце щемит. Разве для этого девчата рождаются? Мужиков тоже жалко, но не так. При этом пытливо смотрел майору в глаза. Что у этого парня на уме? Не волнуйтесь, Сан Саныч, я вас не сдам. Проворчал, отворачиваясь Павел. Хотел бы. Но в этом нет смысла. Кого у вас отряда интересуют древние заговоры? А вас интересуют, Павел Сергеевич, дела давно минувших лет, до преданий старины глубокой. Вы в курсе, что княгиня Урусова на вас смотрит с интересом. Сменил тему резник, не дождавшись ответа. На вашем месте я бы не стал теряться. Женщина интересная, со всех сторон достойная, и была очень рада, когда вы вернулись живым. Недостаток, насколько понимаю, у неё только один. Она книгиня. Вряд ли стоит ей приезжать в Советский Союз. В глазах резника поблескивали хитроватые искорки. Интересно. Во время боя у железной дороги он испытывал соблазн разрядить мне в спину автомат, настойчиво думал Павел. А княгиня действительно посматривала. Когда их взгляды пересекались, она загадочно улыбалась и опускала глаза. Настало первое июня. Пошло четвертое военное лето. Павел по привычке сидел у английской птицы. дальнобойной радиостанции, запуская в эфир позывные. И вдруг пришёл ответ. Он не поверил своим ушам. Подтвердите, что вы майор Романов. Отстучал ответную радиограмму радист. Он подскочил, с колотящимся сердцем. Ещё как подтвердит? В радиоотделе рекомендовали использовать дополнительные комбинации символов для подтверждения. что он работает без принуждения. Соответствующая радиограмма ушла в эфир. Вас похоронили. Почему вы живы? Что случилось? Где вы находитесь? Павел отвечал лаконично, перечислил основные этапы большого пути. Про резников в своём отчёте не упомянул. Успеет ещё. Надо всё хорошенько обдумать. В штабе партизанского движения знают про отряд товарища Истомина. отозвался через продолжительное время центр. Рады, что вы в порядке. Ждите у Казани. Он в волнении рассказывал полису, не мог найти себе пристанища. В бою так не волновался. Но центр этим вечером загадочно молчал. Как и всю ночь, и утро. Рад, что вы связались со своим начальством, Павел Сергеевич, сказал резник. Совершилось Маленькое чудо. Похоже, они не горят желанием продолжать с вами сотрудничество. Если вы к тому сообщил ли я про вас, то можете не волноваться. Павел жадно затянулся. Чего вам переживать, Андрей Борисович? Вы же уверены, что длинная рука кремлёвских прислужников до Франции не дотянется? И всё же Рязник переживал. Это было видно невооружённым глазом. Он знал не понаслышке об этой длинной руке. Раз по Франции блуждают тайные агенты британского УСО и американской разведки, то почему бы однажды не появиться суровым чекистом с холодным блеском в глазах. Скомпрометированного пленным Романова он таковым уже не считал. Сутки спустя подчинённые Абакумова вышли на связь. Решили рискнуть. Проверить своего сотрудника, оказавшегося в тяжёлой жизненной ситуации, возможности не было. Майору Романову поручалось ответственное задание именно здесь, во Франции, в департаменте Бельфор. Послание прибыло длинное, но конкретное, с кратким описанием обстановки на фронтах. К лету текущего года Линия фронта подошла к рубежу Витебск-Орша-Жлобин. Образовался крупный клин, как бы вбитый в территорию СССР, так называемый белорусский балкон. Дела на этом участке шли неважно, но наличие балкона сдерживало наступление. На Украине действия Красной армии сопровождали крупные успехи. Республика полностью была освобождена. Немцы понесли тяжелые потери в разгромных котлах. А на белорусском направлении все выглядело скромнее. Прорваться к Минску не удавалось. Все попытки завершались провалом. В полосе действия 1-го и 2-го белорусских фронтов возросла активность вражеской агентуры. Инфраструктура уничтожалась, коммуникации рвались. Диверсанты планомерно отстреливали представителей командования. В штабах частей и соединений орудовали кроты. Ценные сведения о численности и перемещениях войск уходили за кордон. В войсках, готовящихся к наступлению, намеренно сеялся хаос. Это следовало присечь, то есть обезглавить агентуру, окопавшуюся в тыловых структурах. Похоже, Романов оказался в нужном месте. На подобную удачу руководство контрразведки не рассчитывало. Это и обусловило решение довериться воскресшему сотруднику. У контрразведки имелись сведения, что в Бургундии действует объект Кримхильда мозговой центр АБВЕРА. Именно сюда стекались сведения о деятельности агентов на Восточном фронте, здесь они подвергались анализу, отсюда рассылались директивы и указания в прифронтовые отделы, а из них на места. Объект был засекречен и намеренно помещён подальше от действующих армий. Современный уровень техники позволял мгновенно связаться с любой структурой и получить необходимые данные. С Абвером в последнее время происходило что-то неладное. Структура вышла из доверия фюрера. В ее недрах зрели заговоры. Офицеров не устраивала политика Гитлера. И это отражалось на работе. Но, тем не менее, военная разведка вермахта все еще оставалась влиятельной силой, с которой приходилось считаться. Объект располагался в старом поместье Арширон в окрестностях городка Марли. На территории действовал режим секретности. Павлу что-то подсказывало, что секретность у линии фронта и секретность в далёкой Бургундии это две разные вещи. Также сообщалось несколько имён высокопоставленных сотрудников объекта, располагавших нужными сведениями. предпочтение отдавалось барону Вальтеру фон Брауху, полковнику разведки. Именно он занимался восточным направлением и представлял целую кладезь знаний. Романову поручалось добыть ценного языка и провести с ним ряд познавательных бесед, содержание которых надлежало немедленно переправить в центр. Как именно это сделать, в послании не сообщалось. Но сведения о вражеской агентуре должен был предоставить в сжатые сроки. Секретничить смысла не было. К тому же в чужом монастыре до да со своего устава. Вот чёрт, озадаченно почесал макушку Истомин. А ты идёшь в гору, Павел Сергеевич, молодец. Ну что ж, это дело накладывает на нас дополнительную ответственность. «Отказать тебе в помощи мы, конечно, не можем». «Ага, откажешь ты им», — фыркнул резник. «Помолчи, Сан Саныч», — поморщился командир. «Твое мнение о наших органах никого не интересует. Ты ведь в победе над нацистами заинтересован, нет? Будь добр, отнесись уважительно и с пониманием». «Так я и отношусь», — пожал плечами резник. «Готов всячески содействовать». Кримхильда, Кримхильда забормотал Истомин. Будь я проклят, где-то ведь слышал это понятие. Супруга Зигфрида из древнегерманского эпоса, подсказал резник. А Зигфрид былинный персонаж, что-то вроде нашего Ильи Муромца, только с фашистским уклоном. Вот умеешь ты объяснить, похвалил Истомин. Быстро, сжато и понятно. А городок Марли? Это здесь, ткнул пальцем в карту резник. Одно название, что городок. Большая деревня. Там предгорья начинаются. Много холмов и озёр. Вёрст 8 от нашей базы можно за 6 часов добраться, если маршрут знать. А если не знать, то часов 10-12. Крюк недальний, оценил Истомин. Считай, что повезло, Павел Сергеевич. В самую точку твои старшие товарищи попали. Как насчет поместья Арширон, Сан Саныч? Я вам что, энциклопедия? Удивился Резник. Марли знаю. Арширон нет. В этой местности старинных замков и поместьй, как в России, курятников. Стоит у людей расспросить. Может, кто знает. Ну, добро, помедлив, изрек Истомин. Считай, что мы прониклись, майор. Дело стоящее. Собирайся в командировку. Пока не вернёшься, будем тише воды, ниже травы. Никаких террористических стало быть актов. Сам собери себе команду, выбери кого считаешь достойным, и к вечеру отваливай. Нечего резину тянуть. В западном направлении до Мафина есть горная тропа. Мы контролируем изрядный её кусок. Немцев там нет, но можем подстраховать. А дальше уж сами. Свет недальний. Возьмёшь меня? Павел Сергеевич внезапно попросился резник. С местностью знаком, не подкачаю. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Ирония была на лицо. Злостный заговорщик, ренегат-предатель, родина охринеет, когда узнает, кого майор привлёк к её секретному заданию. Возьму Сань-сэндвич. Собирайся.